Русские войска подошли к укрепленному шведскому лагерю 9 сентября. И шесть следующих дней король Карл X Густав имел возможность наблюдать, как русская армия обустраивает свой укрепленный лагерь, причем всего в полуверсте от шведского. Московиты обустраивались основательно. Наблюдатели докладывали, что они даже выкладывают печи, как будто собирается здесь зимовать. Это слегка беспокоило короля, но затем он решил, что даже к лучшему, что московиты не пытаются обойти шведскую армию, вынуждая ее оставить обустроенный и хорошо укрепленный лагерь для пресечения этого маневра. А сразу решили занять позицию напротив. Он еще успеет придумать, как вынудить московитов атаковать. Но когда они, наконец, закончили... Все началось перед рассветом. Король вновь был разбужен уже знакомым шипением, раздавшимся с небес. Карл Густав зло усмехнулся. На этот раз шведский лагерь оказался подготовлен к обстрелу куда как лучше. Весь порох, а также большинство иных припасов, хранились в специальных складах, оборудованных в землянках с накатом из бревен, кои эти дьявольские московистские снаряды не могли пробить. Наличный состав размещался по большей части в шалашах из веток. Их легко было восстановить. А убой на действие ракет, как они уже знали, было крайне невелико. Кроме того, по всему лагерю были расставлены бочки с водой. Новое оружие московитов не могло нанести королевской армии слишком уж большого вреда. В тот раз им это удалось только потому, что шведы были к нему не готовы. Как видно, московиты и сами довольно быстро поняли это, поскольку обстрел прекратился спустя всего лишь полчаса. А затем начался другой. — Что это? — недоуменно спросил король, — когда огромная бомба взорвалась в полусотне шагов от него, убив одного и ранив еще троих шведских солдат. «Это осадная мартира, Ваше Величество!» — угрюмо отозвался один из офицеров его штаба, артиллерийский капитан Вивека Линдбек. И весьма большого калибра. А кроме того, московиты бьют и из самых больших, 60-фунтовых пушек, причем калеными ядрами. Похоже, те печи, что они клали, предназначались как раз для коления ядер. Карл Густав скрипнул зубами. Эти московиты о как они! Он прекрасно представлял, что ждет его скученную. На небольшом пространстве лагеря сорокатысячную армию, по которой будет вести огонь, осадная артиллерия. Все построенные укрепления укрытия, пушки и мортиры московитов, предназначенные для того, чтобы разрушать крепостные бастионы, разнесут в щепки очень быстро. А о потерях среди солдат и говорить нечего. Попытки шведской артиллерии вести контрбатарейную борьбу привели к тому, что шведы в течение двух часов потеряли более трети своих орудий. И не то чтобы московиты были столь уж искусны в стрельбе, нет, шведы им ничуть не уступали. Просто московитская армия оказалась буквально напичка на артиллерии. И по каждой шведской батарее полевого калибра Едва она открывала огонь, тут же начинало работать не менее четырех таких же московицких. Избиение шведской армии, так не вступившей в сражении с московитами, успешно продолжилось. Кто из московитов придумал эту дьявольскую хитрость, шведы не знали. Но Карлу Густову доложили, что командующий русскими войсками царевич Иван, артиллерист. Так что не исключено, что это была его идея. К исходу дня потери шведской армии от артиллерийского огня уже составили около пяти человек. И хотя убитых было всего 300 человек, но большинство ранений были довольно тяжелые, как, впрочем, это и бывает при обстреле крупнокалиберной артиллерии. Шведам стало совершенно ясно, что еще несколько дней такого обстрела, и от армии ничего не останется. Поэтому, едва немного стемнело, Карл Густав велел сворачивать лагерь и готовиться к выступлению. Он решил выдвигаться к Гельсенфорксу и попытаться задержать русских там. Хотя это и означало, что союзные русским и регуляры смогут рассыпаться по Финляндии и заняться своим черным делом, чего он как раз и стремился избежать, перекрыв озерное дефиле. Артиллерийский обстрел из тяжелых орудий не прекратился и ночью. А когда первые полки шведской армии стали строиться для выдвижения, московиты открыли огонь и из более легких пушек, а затем начали пускать свои дьявольские ракеты, Урон от последних оказался заметно больше, чем во время прошлого обстрела, поскольку большинство припасов было уже извлечено из укрепленных складов и погружено на повозки. Кроме того, артиллерийский и ракетный обстрел чрезвычайно плохо действовал на лошадей, многие из которых испуганно понесли, вызвав в рядах шведских войск сумятицу. А когда почти друг за другом взорвались две повозки, груженные порохом, сумятица стала всеобщей. Так что запланированное, организованное отступление в реальности больше напоминало бегство. Все-таки большинство этой шведской армии составляли необстрелянные новобранцы. Ну а когда... На вышедшие из лагеря в полном смятении шведские войска обрушился леденящий душу вой московистских иррегуляров и критик «Ура!» регулярной русской кавалерии под прикрытием массированного артиллерийского огня, сумевших обойти лагерь, сосредоточиться неподалеку от ведущей из него дороги. И после первого же залпа из пистолетов ударивших в сабли. Перепуганные солдаты начали бросать ружья и разбегаться. Возрожденная шведская армия была разгромлена, так и не вступив ни в одно сражение. Последних, разбежавшихся по финским лесам шведских солдат смогли выловить только к началу января. И все это время, рассыпавшиеся по всей Финляндии Отряды кочевников сгоняли к выборгу, вырванных из своих домов, жителей финских городков и весей. Впрочем, охота за людьми на этой земле была для людоловов куда как труднее, чем в Ифляндии. Финны, до коих дошли слухи о том, что творилось в Ифляндии, во многих случаях предпочитали уходить и прятаться. А если нет, так вступать в схватку с врагом. Но и кочевники за прошедшее время успели кое-чему научиться и даже обзавелись огнестрельным оружием. К тому же они не были обременены женщинами и детьми, поэтому передвигались куда быстрее финнов, а в случаях совсем уж упорного сопротивления просто поджигали обороняющиеся дома и деревни зажигательными стрелами, а затем набрасывали арканы, набросавшихся тушить свои жилища людей. Так что зимнее противостояние чаще всего заканчивалось в пользу кочевников, а к весне в Финляндии, похоже, уже не должно было остаться никого, кто бы смог дать людоловам достойный отпор. Регулярная же армия к январю Захватило все шведские города Финляндии вплоть до Або. Карл Густав из Гессингфорса, до которого успел добраться всего лишь с пятью тысячами всадников и посаженный на выпряженные из пушек и обозных телег лошадей пехоты, поспешно отплыл в Швецию, оставив Финляндию на произвол судьбы. Впрочем, у него были для этого все основания поскольку границы Швеции перешла датская армия, а датский флот атаковал и уничтожил шведскую скадру в Гетеборге. Почти одновременно с этим польский король Ян Казимир выбил ослабленный шведский гарнизон из Варшавы и двинулся на север с явным намерением вернуть все ранее захваченные шведами польской земли. Ну да, эта проблема была последней из тех, что занимали Карлу Густаву голову Первые же были датчане. Слава Богу, армия московитов была отделена от территории Швеции морем, на котором еще пока господствовал шведский флот. Совещание русского командования в столице Финляндии, в шведском городе Аба, состоялось 25 января. — Значит, говоришь, почитай, каждую зиму мясо и рыбу в Стокгольм на продажу на лошадях возите? — расспрашивал царевич финского купца. — Тот кивал. — Возит. Правда, больше в Марьяхам, но и в Стокгольм тоже. — А что не возить-то? Море-то замерзает. — Нет, ежели в шторм попасть, то можно и сгинуть. Но опасность всего не шибко велика шхеры на всем пути от таба до стокгольма редко когда до ближайшего берега более версты бывает нежели погода портится то надобно тут же к ближайшему островку лошадей править и там обустраиваться на большинстве островов лес в достатке так что даже несколько дней пересидеть невелика трудность ну что ж царевич иван покачал головой — Коль пойдете проводниками и доведете нас до Стокгольма, обещаю вашу деревню не трогать. Будете жить, как жили, да еще и серебра заплачу. И ровно через две недели, 9 февраля, сразу как чутка спали жутко сильные морозы, ударившие аккуратно следующий день после того совещания у царевича, на морской лед... Вступила длинная колонна русских войск. Царевич Иван придумал, как решить задачу, Кою поставил перед ним отец.